Глава 7. Светлейшая дочери. Элина придирчиво разглядывала присланный для неё наряд. Нахром, доставивший обновку в дом, где разместилась принцесса, выразил надежду, что она оденется на церемонию в соответствии с традициями его народа. "Слушай, а ты что, так и пойдёшь полуголая?" Следопыт задумчиво повертела одеяние, предназначенной девушке. "Почему полуголая?" наморщила лоб принцессы. Но оно же Наталью надевается, а сверху что будет? «Это тунейка. Элина приложила платье к себе. Вот этот вырез для головы, а не для талии. А на Наталье шнуром подвязать нужно. По мне, так больше на наволочку похоже, раскритиковал платье следопыт. И разрезы боковые уж больно неприличные, Я бы на месте твоих родителей такой срам не одобрил. Спасибо на добром слове. Но мне толерантность вырабатывать нужно к чужим обычаям. Не забыл? Принцесса сгребла тунику со стула и отправилась в свою комнату переодеваться. "Вот бабы", проворчал ей в спину гном. "Нормальный бы человек сроду не надел такое позорище на себя, а эти на всё готовы, лишь бы от моды не отстать". Элина вглядывалась в своё отражение. Насыщенного голубого цвета туника выгодно подчёркивала белизну кожи. Немного приспущенный крой плеча не скрывал покатость плеч и лебединый изгиб шеи. Длиной платье было чуть ниже колена, открывая изящные щиколотки. Боковые же разрезы позволяли не прятать стройные ноги. Сандалии на тон темнее туники крепились на голени с помощью переплетающихся ремешков. Интересно, а можно будет наряд себе оставить после церемонии? задумалась принцесса. Теперь понятно, почему наяды считаются самыми красивыми девушками в Срединном мире. Умеют они подчеркнуть свои достоинства. Элина развязала Наталье тонкий пояс, украшенный белоснежными жемчужинами, и закрепила его на бёдрах. Так-то лучше будет. Следопыт ошарашенно смотрел на похорошевшую принцессу, вернувшуюся в гостиную, не в силах произнести ни слова. «В Вас оказывается масса скрытых достоинств, ваше высочество. Гор тоже не смог скрыть своего изумления. Принцесса торжествующе посмотрела на мужчин. Я велел циклопу сопровождать вас до дворца и ждать вашего возвращения. Он сможет управлять колесницей и быть вашим телохранителем. Я думала, что он выполняет только ваши приказы, удивилась Селина. Скажу честно, Ваши приказы он выполнять не будет, ваше высочество, а вот беречь и охранять станет. Колесница была под стать возничему. Массивное сооружение стояло посреди двора, запряжённое парой вороных грифонов. Звери рыли землю острыми когтями, каждый из которых был равен кинжалу. Элина нерешительно села на край предназначенного для пассажиров сиденья. Только не по воздуху, я умоляю, меня укачивает. Давайте по земле поедем, попросила она циклопа. Тот молча кивнул головой, и крылатые полульвы-полуптицы рысцой тронулись ко двору светлейших. Дворец дочерей народа находился на небольшом острове, расположенном посреди крупнейшего озера страны. С берега на остров вёл ажурный мостик, выложенный уже знакомым принцессе эльфийским булыжником. Циклоп Ряска осадил грифонов перед мостом и помог Элине спуститься с колесницы. Он передал управление колеснице слуге, который повёл грифонов в конюшню, с острова навстречу встречу девушке спешил на хром. Рад ещё раз приветствовать вас, ваше высочество, Адеп глубоко склонился в поклоне, по обычаю прижав правую руку к сердцу. Прошу пройти со мной. Светлейшие дочери желают видеть вас до начала церемонии. Дворец поражал своей невесомостью и кажущейся хрупкостью. Прозрачные стены с голубыми прожилками не скрывали происходящего за ними, но предоизменяли так, что принцесса чувствовала себя зрительницей абсурдного театра теней. Село это существ, скрывавшихся за стенами, казались огромными, к тому же они переливались всеми цветами радуги. Наверное, это какой-то редкий камень. Жаль, что следопыт не видит. Елена завороженно смотрела на пляшущие огни за стенами дворца, на длинные искривленные тени. Нахром проводил девушку до личных покоев Светлейших дочерей. Принцесса с любопытством рассматривала дворец вблизи, при внимательном наблюдении возникало ощущение, что внутри стен заключены многочисленные нити воды. Элина не удержалась и дотронулась до гладкой поверхности. Стена поразила ощущением ледяной свежести и непохожестью по своим свойствам на стекло или камень. При нажатии она слегка вминалась, будто была не многим твёрже желе. Циклоп следовал за Элиной, точно тень. Его присутствие успокаивало принцессу. В незнакомом месте можно ожидать чего угодно, но когда рядом есть телохранитель, риски снижаются. Слуг во дворце было мало. Элина заметила лишь двоих. Они стояли возле личных покоев Светлейших дочерей. Слуги распахнули двери, и Элина вошла внутрь. Цеглопани пропустили. Элина ступила на порог покоев и не смогла удержаться от восторга. Возникло ощущение, что она находится в водном саду. В катках росли растения, похожие на водоросли. Стены помещения были украшены картинами, которые были выложены мозаикой из различных раковин. С потолка спускались нити жемчуга. К Илине подошли три светлейшие дочери. Они были выше принцессы где-то на полголовы, стройные и прекрасные. Если бы Гор увидел их, он перестал бы думать о какой-то там проводнице. Дурные мысли бы у него сразу из головы повылетали, уступив место восхищению прекрасными наядами отметила Элина. Светлейшие дочери походили друг на друга чертами лица и телосложением. Отличались они лишь цветом волос и глаз. У одной были серебристые локоны и глаза нежно-фиалкового цвета, у второй золотистые пряди и ярко-голубые глаза. У третьей волосы спадали до пола перламутровым ручьём, а глаза были цвета весенней травы. Елена дух перехватила от восхищения. Будь она мужчиной, наверное, искапала бы слюной весь пол. Принцесса собралась с духом и наклонила голову. Рада приветствовать вас, светлейшая дочери Озёрной страны. Взаимно, принцесса Мира над Морем, Наяды ответили в унисон, будто были единым существом. Они пригласили Елину за столик, сервированный кофейным сервизом. На тарелках лежали пирожные. Беседа будет частная, поэтому я поухаживаю за вами, произнесла Наяда с золотистыми волосами. Она разлила кофе по чашкам и пододвинула к Илине блюдо с десертами. Принцесса выбрала пирожное со взбитыми сливками. Меня зовут Галдриэль, меня сестру с серебристыми волосами Сильверель, а младшую Перлель. Наш отец, верховный правитель, слёг два дня назад от огорчения. В храм искусств на острове Наяд пробрались воры. Часть коллекции была похищена, а часть безнадёжно испорчена. "Ой, Лине, вырвался стон. Они опоздали. Мы хотели посетить храм", призналась принцесса. "Мой спутник, следопыт, увлекается работами известных мастеров, а у вас они собраны в наиболее полном объёме". Да, были собраны, вздохнула Перлель. Она поднесла к лицу платок и смахнула невидимую слезу. Отец так гордился коллекцией. Кстати, оживилась Элина, может, попросить следопыта помочь работникам храма в восстановлении экспозиции? Ах, это было бы чудесно, всплеснула руками Сильверель. Он же гном, судя по имени. Да, подтвердила Элина. И обучается у какого-то известного мастера. Светлейшие дочери переглянулись и улыбнулись так, что у Элины кровь прихлынула к щекам. Она ещё раз отметила, как хорошо, что на приём отправилась она одна, иначе бы её спутники впали в состояние лёгкого помешательства. Это та новость, которая поднимет нашего отца с постели, обрадовалась Голдреэль. Это точно. Папа сразу передумает умирать, подтвердила Перлей. После аудиенции принцесса вернулась в гостиницу. Как всё прошло? спросил следопыт. Ужасно, признала Селина. Я уродина. Гор, который в это время пил чай, поперхнулся и закашлялся. А чем вызван подобный вывод? поинтересовался он. Видели бы вы этих светлейших дочерей, воскликнула она. Я даже обрадовалась, что вас не пригласили а то бы мне пришлось путешествовать в компании слабоумных. Ого, Неожиданно признание, удивился Гор. Я считал, что с самооценкой у вас намного лучше, ваше высочество. Угу, мрачно ответила Элина. Но смысла врать не вижу. А ещё ограблен храм искусств, пострадала их знаменитая экспозиция. Вот это гораздо хуже, вскричал следователь. Неуверенно Буркнула Элина. Кстати, я договорилась со Светлейшими дочерями, что тебя пустят в храм. Мол, ты поможешь в создании коллекции. Но на самом деле ты посмотришь остатки выставки, полистаешь каталоги, расспросишь смотрителей. Может, тебе удастся что-либо узнать. Следующее утро прошло под нервные сборы и Эх, жаль, что я без своего инструмента причитал тот. Да и неизвестно, вернут ли топор-то при тебе. Заметила Элина. Она пила кофе и изо всех сил боролась с дремотой. Кстати, заметил Гор. Поезд должен прибыть сегодня. Циклоп ходил на станцию и всё узнал, так что можем забрать твой инструмент. И ты молчал. Возмущению следопыта не было предела. Хорош, друг. Ну, было забавно наблюдать за тобой, улыбнулся Гор. Ты слишком близко принял всё к сердцу. Чтоб ты понимал, нахмурился следопыт. Пропала такая коллекция. Следопыт, если это важно для тебя, можешь остаться и помочь её восстановить, предложила Элина. Я не буду настаивать на том, чтобы ты помогал мне и дальше, гном замялся. По лицу было понятно, что его разрывают эмоции. Там видно будет, уклончиво ответил он. Вскоре за ним прибыла колесница из храма искусств, и он удалился вернулся следопыт поздно вечером элина которая выпила уже третью чашку кофе с трудом боролась со сном плохо там всё слова подтвердили его мрачный вид большинство вещей украдены оставшиеся те что не смогли унести порублены в мелкие крошки а каталоги с тревогой спросила элина «Целые, они в запаснике лежали но ничего схожего с обработкой поговиц я не обнаружил Кстати, я её им подарил. Сил не было смотреть, как они убиваются. По всей видимости, этот хрустальный огонь был закалён. Следопыт пустился в путанное объяснение, Элина заскучала. Кстати, Циклоп привёз твой ящик, перебила она гнома. В твою комнату отнесли. Я им адреса мастеров дал, посоветовал, к кому обратиться. Что? Сундук мой вернули? Следопыт подпрыгнул так, что Элина вздрогнула от неожиданности. Вот радость-то! Он бросился наверх, оставив принцессу в одиночестве. Привет, мам. У меня всё хорошо. Встретилась со светлейшими дочерями, я выяснила, с верховным правителем всё более-менее нормально. Депрессия. Но наступило улучшение. Храм искусств посетить не удалось, его закрыли на ремонт. Привет, папе.